Глава сорок восьмая. Исидора. Солнце только что поднялось над горизонтом. Его круглый диск, словно щит из червоного золота, засиял над самой травой прерии. Золотые лучи проникали сквозь гущу лесных зарослей, там и сям разбросанных по саванне. Капли росы все еще висели на акациях, отягощая их перистую листву и заставляя ветви клониться к земле. Деревья словно оплакивали разлуку с ночью,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 Этому предположению не противоречат ни круглая шляпа на голове всадника, ни сарапе из-за утренней прохлады, наброшенной на плечи, и не то, что он сидит в седле по-мужски, манера ездить верхом, которую в Европе считают для женщин неприличной. Присмотритесь внимательнее, и вы убедитесь, что это действительно женщина. Взгляните на маленькую ручку, которая держит поводья, на маленькую ножку в стременах. на изящную женственную фигуру, вырисовывающуюся даже под тяжелым сарапе, и, наконец, на великолепные, свернутые узлом блестящие волосы, которые выбиваются из-под полей Самбрера. Теперь уже не остается сомнений, что перед вами женщина, хотя некоторые ее привычки необычны для женщины. Это Донья Исидора Каварубио де Лос Льянос. Ей уже минуло двадцать лет.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 «Святая дева! Я закутана в сарапе, на голове моей самбрера Он примет меня за мужчину. Далой эту безобразную маску! Я женщина, и он должен увидеть перед собой женщину». В одно мгновение Исидора срывает с себя сарапе и шляпу. Даже на сцене перевоплощение едва ли могло произойти быстрее. И вот на фоне густых колючих зарослей вырисовывается легкая женственная фигура,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 Я не считаю нужным отвечать на клевету, исходит ли она от предателей друзей или от лживых врагов. Я здесь для того, чтобы получать объяснение, а не давать их. От кого? От вас, прелестная донья Сидора. Вы слишком самоуверены, дон Мигуэль Диас. Не забывайте, сеньор, с кем вы разговариваете. Вспомните, что я дочь одного из самых гордых Осиендада,